Свободное передвижение представлений по любой ассоциативной цепи проявляется, быть может, при деструктивных органических мозговых процессах. Что, разумеется, под этим, при психоневрозах может быть раз и навсегда объяснено воздействием цензуры на ряд мыслей, который выдвигается на передний план, продолжающими быть скрытыми целевыми представлениями. Смотри блестящие доказательства этого положения у Юнга в его работе к психологии дементия праекокс, раннего слабоумия. Несомненным признаком ассоциации, лишенной целевых представлений, считалось то, когда появляющиеся представления или образы связывались, по-видимому, между собой узами так называемых поверхностных ассоциаций, то есть при помощи созвучия, словесной двусмысленности, совпадения по времени вне отношения к смыслу то есть при помощи всех тех ассоциаций, которыми мы пользуемся в анекдотах и в игре слов. Этот признак относится к тем соединениям мыслей, которые от отдельных элементов содержания сновидений приводят нас к коллатералям, а отсюда уже к истинным мыслям, скрывающимся за сновидениями. Во многих анализах мы встречались с примерами этого, и они вполне естественно должны были вызывать наше удивление. Ни одна ассоциация не считалась при этом ничтожной, ни одна острота не казалась настолько незначительной, чтобы не послужить мостом от одной мысли к другой. Однако правильное понимание такой снисходительности не представляет труда. Всякий раз как какой-нибудь психический элемент связывается с другим при помощи странной поверхностной ассоциации, имеется еще и другая, более естественная и глубокая связь между тем и другим, претерпевающая сопротивление цензуры. Гнет цензуры, а не устранение целевых представлений, служит причиной преимущественного господства поверхностных ассоциаций. Примечание. По современным представлениям, утрата целенаправленности мышления при шизофрении обусловлена в основном дефицитом мотивации, а мотивационный синдром. Взгляды Фрейда на природу расстройства мышления при эндогенных психозах разделяются в настоящее время немногими исследователями. Поверхностные ассоциации замещают в более глубокие, когда цензура делает недоступными эти нормальные пути соединения. Это похоже на то, как если какая-нибудь катастрофа, например, наводнение, преграждает в горах все большие широкие дороги. Сообщение поддерживается тогда по неудобным и крутым тропинкам, по которым обычно бродят только охотники.